Загляни в глаза страху. Я сморщилась и накрыла голову подушкой. Не помогло. Стук по стеклу не прекратился. Я откинула подушку и села в кровати. Бросился взгляд в сторону окна, за которым бушевал ветер. Чертова ветка! Весь день передавали штурмовое предупреждение. Ночью разразилась буря. Спили я ветку накануне и плевать на непогоду, но нет, я нашла более заманчивое занятие. Теперь яблоня стучалась в окно и мешала спать. Я вздохнула и опрокинулась на спину. Стук усилился. Я сжала кулаки, ощутив, как ногти впивались в кожу ладоней. Досчитала до десяти и обратно. Скрежет по стеклу. Он заставил вибрировать внутренности. Еще минут пять, и я взорвалась бы. Какого черта? Я поднялась, пересекла комнату и подошла к окну. По стеклу сбегали струи дождя. Настоящий потоп. Я прислонилась лбом к холодной поверхности и всмотрелась в темноту. Яблоня во дворе клонилась от ветра, но ни одна ветка не доставала до окна. Я не поверила глазам и открыла его. Ветер тут же выхватил створку и распахнул шире. Вот черт! Я едва удержала створку от удара о стену. Шторы взвились вихрем до потолка, а поток дождя окатил холодной водой, приводя в чувство. Я выглянула наружу, Ветки яблони раскачивались в непосредственной близости, но в окно не стучали. Ничего не понимаю. Я закрыла окно и задернула шторы. Босые ноги стояли в луже дождя. Меня передернуло, и я, прометью вернулась на место, укутавшись в теплое одеяло. Но едва голова коснулась подушки, стук раздался вновь. Распахнув глаза, я прислушалась. Мерный и дробный звук распространялся по комнате, периодически прекращался. И повторялся вновь. Он чертовски походил на стук ветки по стеклу. Но я убедилась сама, это не так. Я затаила дыхание и всмотрелась в глубокий сумрак темноты. Ночник не горел, но глаза привыкли к темноте и различали силуэты обстановки. Настороженный взгляд плавно скользнул от закрытой двери к комоду, выхватил темный прямоугольник картины на стене, перескочил на круглый деревянный стол посреди комнаты с ажурной скатертью и метнулся к шкафу. Он громоздко выделялся на фоне противоположной стены, старинной, с зеркальной дверцей. Стук раздался вновь. Волосы зашевелились у самых корней. Дыхание перехватило, лоб покрылся мелкими бусинками пота. Я натянула одеяло до самых глаз и уставилась на дверцу шкафа. Звук исходил не просто из него, стучали из зеркала, царапали по его поверхности, заставляя кровь стыть в жилах. Прикрыв глаза, я прочитала молитву наспех, которую вспомнила — Не помогло. Звук повторился и стал настойчивее. Нечто по ту сторону зеркала усиленно призывало ко вниманию. «Нет, это невозможно. Мне привиделось». Барабанищий перестук изводил и затмевал разум. «Еще немного, и зеркало треснет». Что тогда? Я потянулась к настольной лампе на тумбочке возле кровати, нащупала провод, щелкнула выключателем. «Ну, конечно, по-другому никак». Буря поработала на славу, Видимо, порыв провода электропередачи. Свет пропал. Как и стук из шкафа. Я медленно выдохнула. Лежать под одеялом жарко. Откинув край, я шевельнулась. Тишина. На тумбочке лежал мобильный телефон. Схватив его, я включила экран и повернула в сторону шкафа. Призрачное голубоватое сияние осветило зеркальную дверцу. Взъерошенное с выпученными глазами на меня пялилось собственное отражение. Я потушила экран и выдохнула. Так, спокойно, никого нет. Мне померещилось и послышалось. Дом одноэтажный, это ветки деревьев в саду скребли по крыше, они высокие и задевают черепицу, а богатое воображение дорисовало картину. Я полежала минут десять, прислушиваясь к утихающей буре за окном, и незаметно уснула. Просыпаться не хотелось, да и куда спешить. По интернету с подругой сняли летний домик на три летних месяца. «Марта обещала приехать к концу недели. Сегодня среда». Я потянулась, скинула ногами одеяло и расслабилась. Нежесть под лучами утреннего солнца. Непогоды как не бывало. Сознание тут же восстановило ночное событие. Я усмехнулась. «У страха глаза велики». С упоением зевая потянулась к телефону, прежние привычки брали свое. Утро начиналось с беглого просмотра новостей в интернете, сообщений и зависания на смешных видеороликах. Я еще не успела вкусить жизнь в деревне, отрешившись от цивилизации. Включив экран, я обомлела. Телефон выпал из рук. Приняв сидячее положение, я подняла мобильник. Экран не погас, но изображение перевернулось. Я вернула его в исходное положение и прикрыла рот рукой. Кто-то сфотографировал меня ночью спящий. Телефон открылся на снимке. Я жила в доме одна. Хозяин, будучи городским жителем, как и я, услужливо предложил подвести на машине до деревни. Алексей показал дом, мы подписали обоюдный договор, получив сумму за три месяца вперед. Алексей отдал ключи и уехал. Было над чем задуматься. Кто посмел ночью войти в мой дом и сделать фото на телефон? Машинально прокрутила, как кинопленка вчерашний день. Утром я обратила внимание на ветку, которая стучала в окно. Ветер прекратился, я забыла спилить проказницу. Сбегала на речку, искупалась, вернулась домой на закате. На щеколду закрыла калитку и входную дверь. Поднявшись с кровати, я прохаживалась по дому, последовательно проверяя собственные действия. Дверь заперта, калитку любой дурак откроет и закроет, перегнувшись через забор. Остановилась перед окном, потянув на себя ручку. Закрыта. Помню, что сильный ветер и дождь не позволили оставить окно открытым даже на форточку. Посмотрела на ноги. Сухо. Но лужица от дождевых капель за ночь испарилась. Мысль ярким лучом озарила сознание. Шторы, я их задернула. А теперь через окно струится солнечный свет. Возможно, мне показалось, что я зашторила до конца. Не суть важно. Окно то закрыто. Странно. У меня созрело только одно объяснение. Подруга приехала раньше времени и подшутила надо мной. Спряталась в доме и посмеивается. Зная Марту и ее склонность к спонтанным решениям, я не удивлялась. Снять домик в деревне тоже идея подруги. Правда, выехать вместе не получилось. Марту задержали на работе, и она обещала приехать к концу недели. А дверь? Она закрыта? Как бы Марта вошла? Стоп. Ну, конечно. Есть же дверь через веранду со стороны кухни. Вот я глупая. Не поленилась и проверила. Открыта. Я тут же вернулась в комнату, схватила телефон и набрала номер Марты. «Сейчас и узнаем, где ты спряталась. Телефон зазвонит и укажет твое местоположение». Я дождалась длинного гудка и прислушалась. В доме царила тишина. Лишь с улицы доносились звуки проснувшейся деревни. «Алло, Алина, привет!» «Я перезвоню чуть позже, опаздываю на работу». «Скоро увидимся! Не скучай!» Я тупо смотрела на экран телефона, а в ушах по-прежнему стоял шум городской суеты доносившийся из динамика. «Марта в городе. Это, несомненно, но как? Кто?» Я опустилась на кровати в недоумении и осмотрела комнату. Взгляд зацепился за собственное отражение в зеркале, с просонией, лохматая в помятой летней пижаме и ошарашенной физиономией. «Чёрту! На речку! Купаться!» «Я приехала наслаждаться жизнью, простором и свежим загородным воздухом, а не ребусы гадать. Когда чего-то не понимаешь, отпусти». «Решение придет само». Так и сделала. Наспех умылась, переоделась и прошла от дома огородом по тропинке. Перелезла через низкий заборчик и спустилась по пригорку к речке. Неглубокая, с прозрачной водой и размеренным течением речушка пробегала между двух близко стоящих берегов. «Переплыть?» «Не советую!» — раздался хрипкий, негромкий мужской голос. Среди зарослей камыша я не приметила лодку, наслаждаясь красотой утренней природы. Рыбак поднялся в полный рост и комично отвесил поклон. «Утро доброе, барышня!» — поприветствовал старик с густой седой бородкой. «Доброе! Почему не советуете? Боитесь рыбу распугаю? После дождя вода в речке прохладная. Судорога хватит посреди реки и ищи вас потом по притокам!» «Логично. Многих уносило?» «Бывало!» — протянул старик и закурил, пуская дым кольцами. «Вот таких городских и уносило!» «Детей чаще!» Мне расхотелось купаться от одной мысли, сколько в реке утонуло людей. Воображение тут же рисовало яркую картину, как утопленник дергает за ногу и забирает с собой. «Испугалась?» «Да шучу я!» «Купайся на здоровье, но реку не переплывай!» «Спасибо! В другой раз!» Махнув рукой на прощание, я побежала обратно. Забравшись на пригорок, перевела дух «До дома рукой подать!» За густыми кронами плодовых деревьев крышу почти не видно. Не мудрено, что ветки ночью елозили по черепице и напугали меня. Я перемахнула через забор и прошла по заросшему сорняком огороду. В былые времена приусадебный участок давал богатый урожай, но нынче он зарос высокой травой и кустарником. Хозяина дома Алексея не тянуло к земельным работам, он попросту сдавал усадьбу отдыхающим на летнее время, а в межсезонье тем, кто устал от городской суеты. Ценник невысокий, «Потому мы живо загорелись желанием. Я фрилансер и готова работать из любой точки, где ловит интернет. Потому поддержала затею подруги. Сбежать из душного города летом — отличная мысль. Осталось дождаться подругу и наслаждаться жизнью. Я подошла к дому, деревянная лестница высотой в три ступеньки вела ко входу на веранду. Крашенная голубой краской дверь оказалась приоткрыта. Что за черт? Я помню, что закрыла ее». Звякнув ключами, я извлекла их из заднего кармана шортиков, в недоумении посмотрела на ключи, перевела взгляд на дверь. «Или нет? Торопилась на речку и забыла закрыть?» Тревожное чувство липким туманом поднималось изнутри, сворачивая в кольца внутренности и тяжелым камнем оседая на сердце. «Что со мной не так?» Ночью спала плохо, придумала ужасы. «Теперь провалы в памяти?» «Так спокойно. Я много работала и устала». Мозг перегружен, требует отдыха. Я поставила ногу на первую ступеньку и потянулась рукой к дверной ручке, когда глаза выхватили мелкие комочки грязи на половике возле двери. Я присела и подхватила кусок земли, растирая пальцами. Влажная. Я выходила из дома в сухой обуви. Кто-то прошелся по земле после дождя и оставил следы. Марта приехала. Алексей вернулся из города. Кто-то из местных. Но для чего ему входить без спроса? «Обворовать тебя городскую!» Воскликнул внутренний голос. «Давай, входи, чего ты ждешь? Потемечку получишь из-за угла и поминай, как звали». Я медленно выдохнула, успокаивая учащенное сердцебиение. Мозг лихорадочно работал, прогоняя мысли по очередному кругу. «Зачем Алексею приходить в дом через запасной выход? У него есть ключи от главного входа». Но он без звонка вряд ли бы приехал. Я хлопнула себя по лбу и издала идиотский смешок. «Вот дуреха!» Я телефон оставила в доме. Мне пора в клинику, лечить амнезию и паранойю. Однако чувство самосохранения не позволяло зайти в дом. Я обошла усадьбу и вышла к главному входу. Если приехал хозяин, то дверь будет закрыта. Но меня поджидало разочарование. Машины Алексея у ворот я не увидела. Входная дверь заперта. На дорожке от калитки ни одного грязного следа. Я почесала затылок, разгоняя мысленный хаос, Откинула щеколду и вышла на улицу. «Это тебе не город, ни движение транспорта, ни пешеходов и уличной суеты. Людишки забились по домам и занимаются хозяйством. Только и слышно хрюканье поросят до да мучения коров. Я ощутила одиночество, словно осталась одна на белом свете. Так и с ума сойти недолго. Хоть возвращайся на берег к старому рыбаку». Пожалела, что не дождалась Марту. «Поехала одна». Алексей утверждал, что желающих много и дом идет из-под носа. Мы решили, надо брать. Теперь я стою на дороге посреди деревенской улицы и с трепетом смотрю на арендованный дом, где лежат вещи, деньги и мобильный телефон. А зайти боюсь. Посмотри в глаза страху. Проснулся здравый смысл. На дворе день, кругом соседи. Не факт, что вор был. Ты не закрыла дверь и придумала историю ужасов. Иди и пиши новый рассказ. Отличная тема. Я отчитала себя за малодушие и уверенно шагнула во двор. Оглянулась и увидела старую бабульку через дорогу. Та вышла из калитки и уселась на бревно возле лавки. Я махнула приветливо рукой, старушка кивнула в ответ. Стало легче. Живые люди поблизости, я не одна. Пересекла двор, взошла на крыльцо, достала ключи из кармана и подрагивающей рукой вставила в замочную скважину. С замиранием сердца услышала характерный щелчок и толкнула дверь. Дом встретил тишиной. Я не знала, радоваться этому факту или огорчаться. Из маленького тамбура убегал узкий коридор. Он расходился на две комнаты, а дальше кухня и веранда. Дом небольшой, но по-деревенски уютный. Я шагнула вперед, но дверь за собой не закрыла. Трусиха пожурила сама себя. Продвинулась еще пару шагов и поравнялась с комнатами, двери которых оставляла открытыми. Беглый взгляд подсказал, в комнатах никого нет. Однако адреналин здорово ударил в голову. Ощутив головокружение, я глубоко вдохнула. На пару секунд задержала дыхание и медленно выдохнула, повторив упражнение пару раз и стерла со лба испарину. «Смелее! Дом мой целых три месяца. Хозяйка я!» Пошла на кухню. «Пусто!» Набрала в стакан воды из графина на столе и залпом выпила. «Это ж надо так себя накрутить!» Забыла закрыть дверь, увидела комочки грязи возле двери и создала целую историю от которой сама едва от страха не обделалась. Ну, выдумщица. Вернувшись в комнату, я уселась на кровать и дотянулась до телефона. Он по-прежнему лежал на тумбочке. Входящих звонков не оказалось. Марта не перезвонила, хоть и обещала. Я набрала сообщение подруге, что скучаю, попросила приезжать быстрее. Отправила по назначению и открыла галерею, где хранилось изображение и фото. Снимок спящий меня исчез. Я проверила корзину в телефоне, лихорадочно вспоминая тот миг, когда утром увидела фото. Вероятно, машинально удалила снимок. Но нет, множество старых изображений на месте, но нужные отсутствуют. «Бред какой-то. Я схожу с ума?» — пощупала лоб, ожидая ощутить жар и свести недоразумение к повышенной температуре. Однако общие показатели в норме, кроме разума. «Да ну, нет. Что ж я...» — поднялась с кровати, прошлась по комнате и остановилась напротив окна. Одернула штору и замерла. Стоп! Утром сквозь окно пробивались солнечные лучи, но теперь шторы задернуты. Я их не трогала утром. Кто со мной в игрушки играет? А ну выходи! Кто прячется в доме? Я перешла на крик. Как безумная пробежалась по комнатам, заглянула на кухню, выскочила на веранду и долго изучала заросли в огороде, всматриваясь вдаль. Свежий ветер с реки остудил лихорадочный пыл. Прислонившись к деревянной опоре, я прикрыла веки и прислушалась к пению птиц в небесах. К неистовому стрекоту кузнецов, да к отдаленному мычанию коров. «Я не позволю никому свести меня с ума. Более того, я никому не позволю выгнать меня из дома раньше срока. Нет, мне не жалко выплаченных денег за три месяца вперед. Дело принципа. Я связалась с мошенниками. Алексей-исполнитель». Размещает объявления в сети, люди ведутся на недорогую аренду домика в деревне ради возможности сбежать из душного города. Он устраивает сюрпризы, заставляет людей поверить в потусторонние силы. Жильцы в испуге покидают дом, а деньги уже не вернуть. Я хлопнула в ладоши, радуясь разгадке, полная решимости объявить войну мошенникам и по возможности поймать наглеца на горячем. Звонить Марте и рассказывать об открытии не стало. Зачем пугать подругу? Передумает, еще не приедет а добраться до города самостоятельно проблематично. Автобусы редко проходили богом забытый, но красивый край. Оставалось удивляться и радоваться, что в деревне свет и проведен интернет. Остаток дня прошел без приключений. Я приготовила ужин из овощей, которые купила у соседки. Той самой старушки, что проживала напротив. Старая и глухая женщина не смогла рассказать о хозяине дома, лишь поминала деда и качала головой. Перед сном прошлась по дому, замечая каждую мелочь, фиксируя взглядом и откладывая в памяти. Проверила двери, тщательно закрыла на засов и не забыла про черный вход с веранды. Оставалось вымыть посуду и перед сном написать новую статью на заказ. Я плескалась в раковине, когда нож выскользнул из рук. Он ударился о пол и улетел под стойку. «Вот зараза!» Я склонилась, пошарила рукой, но нож не достала. Пришлось опуститься на колени и заглянуть под тумбу. «Вот так и начинаются фильмы ужасов!» Однако ничего страшного не произошло. Я вытащила беглеца, сполоснула его под проточной водой и, вытерев насухо, положила на место. В коридоре оставила включенным свет. Как бы не храбрилась, но в потемках противостоять противнику неудобно. «Вот дуреха! Двери закрыла изнутри, никто не войдет!» «Кому противостоять собралась?» «Нет, следует заглянуть страху в глаза, иначе так и до дурки недалеко!» Я легла спать, но долго ворочалась душная летняя ночь заставила встать и открыть форточку. Я здраво рассудила, что взрослый человек в проем не пролезет, и с чувством выполненного долга улеглась в постель. Вымотанная странными размышлениями, я уснула без сновидений. Разбудил меня тихий вздох. Я лежала с закрытыми глазами и боялась пошевелиться. Помимо меня в комнате кто-то находился. Я приоткрыла глаза и уставилась в стену, на которой висел красивый тканный ковер. Длинные ветвистые рога утопали в зелени деревьев. Сейчас такие не производят. Настоящий шедевр, ушедший корнями в прошлое. Прислушалась, в комнате царила тишина. Показалось, наверное. Во сне приснилось. Повернуться и осмотреть комнату мешал страх. Так и лежала на правом боку, уткнувшись в ковер. Из коридора струился включенный свечеросвет, но его перебивал робкий рассвет, проникающий из окна. Я прикрыла глаза и услышала вздох. Резко повернулась, уставилась на бледное детское личико. Мальчик лет семи сидел на краю кровати и смотрел на меня. «Ты кто?» — выдохнула я. Глаза мальчишки расширились до предела. Рот в изумлении раскрылся, он подскочил и опрометью бросился вон из комнаты, свернул на кухню. Я выскользнула из-под одеяла и устремилась следом, поймать сорванца и отвезти к родителям. Здравая мысль затуманила страх и переселила робость. Я выскочила на кухню, но пацана не увидела. Единственный выход — через веранду. Я толкнула старую деревянную дверь, но она не поддалась. Закрыта. Но как? Я в недоумении опустилась на табуретку, переводя дыхание. Заглянула под стол. Пусто. На полу под половицей находился люк в подпол. Но Алексей сказал, что его давно не используют. Но проверить следовало. Откинула половицу — Деревянный люк был закрыт на замок. Ребенок исчез, испарился. «Невозможно!» Я отодвинула чеколду на двери, вышла во двор, вдохнула полной грудью свежий утренний воздух, окинула взглядом окрестности, тишина. Кругом никого. Одна я в легкой летней пижаме стою на крыльце и ломаю голову над вопросом, а был ли мальчик. «Позвонить Алексею? Сказать, я вас рассекретила. Но он будет смеяться надо мной». Фактических обвинений против него нет. Укажут на малодушие и слабоумие. Сдаться и собрать чемодан. Я вздохнула, сквасилась и разревелась. Опустилась на ступеньки и уткнулась лицом в ладони. Почему так? Согласилась с подругой провести лето в деревне. Пошла навстречу Мартии и отправилась осматривать дом без нее. Пришла в восторг и осталась. Но мне действительно здесь нравится. Почему я должна уезжать? Я выясню, кто этот мальчик». «Разберусь с проблемой, и все будет хорошо». Я размазала слезы по щекам, поднялась на ноги, краем глаза заметила движение. «Не рассказывай обо мне». Я медленно повернулась, машинально поправляя верх пижамы, и уставилась на мальчишку, тот самый, что сидел на краю кровати, худенький и бледный. «Ты кто? Зачем меня преследуешь? Как ты пробираешься в дом? Тайный ход, о котором я не знаю?» Количество вопросов отражалось на лице мальчика, Он сморщился, как от пощечины. Мне стало неловко. Накинулась на ребенка, как фурия. Я смягчил отон. «Послушай, входить в чужой дом нельзя. Брать вещи других людей запрещено. Тебя родители этому не учат?» Мальчик понурил голову и рукавом рубашки утер нос. Только сейчас я обратила внимание, что одет он не по сезону. Байковая рубашка, джинсы и зимние ботинки. Я нахмурилась. «Ты кто? Как здесь оказался?» «Я живу здесь!» — тихо ответил мальчик и шмыгнул носом. — В каком смысле живешь? — В доме Алексея, но... — Он обо мне не знает. — Подожди, я запуталась. — Нынешний хозяин купил дом вместе со мной. — Выдал мальчишка и снова шмыгнул носом. Последние слова обухом ударили по голове. Задохнувшись от прилива эмоций, я вскинула руку, но слова застряли в горле. — Я призрак. Мальчик прибил меня окончательно, и я медленно осела на пол не сводя глаз с пацаненка. «Вы единственная, кто меня видит». Настала моя очередь шмыгать носом. Я боялась посмотреть на ребенка и в то же время не хотела его терять из виду. Мысли в голове устроили игру в чехарду. «Приехали», — прошептала я. «Не бойтесь меня, я безобидный». «Да что ты! Заставил меня вчера бегать вокруг дома! Устроил представление с телефоном и со шторами! Скажешь, не ты? Мне скучно!» Промямлил мальчишка и добавил с улыбкой. «Но ветки на крыше шевелил не я, а ветер в ту ночь, когда разразилась буря». «И на том спасибо», — с в голосе выдавила я. «Что теперь делать?» Тот пожал плечами, засунул руки в карманы и пнул носком ботинка мелкий камешек. Я смотрела на собеседника и пыталась сопоставить увиденное с услышанным. Бледность кожи ребенка — не показатель. Дети, не живущие на юге, обладают таким оттенком». Призрак не подсвечивался голубоватым сиянием, как мы привыкли видеть в кино, и обладал плотной массой. Вдобавок мальчик двигал предметы, как сделал бы живой человек. «Разве призраков мучает насморк?» «Привычка», — отозвался паренек и вздохнул. «Зовут-то тебя как?» «Славик. А фамилия?» «Шуйский». Подскочив, я прошла в дом. На ходу оглянулась через плечо, и брови взметнулись вверх. Славик прошел сквозь дверь. «Ладно, принимаю за чистую монету. Разберемся». На столе стоял ноутбук с незавершенной статьей. Сохранив написанное, я открыла поисковик. «Что вы делаете?» «Ищу информацию о тебе. Раз уж ты призрак, я постараюсь найти сведения о смерти». Славик втянул носом воздух и задержал дыхание, как живые люди. Я скосила глаза на паренька, как бы ненароком, уронила руку, она прошла сквозь ногу мальчика. «Опс». «Убедились?» Славик усмехнулся, и я ощутила укол совести. Рядом стоит ребенок призрак а я проверки устраиваю. Однако страх прошел. Я не испытывала ни робости, ни ужаса от мысли, что общаюсь с потусторонней личностью. Да и Славик не проявлял черты пугающего призрака. Мальчик заглядывал через плечо и всматривался в экран ноутбука. Я пролистала информацию с похожими именами. «Как давно это произошло?» «Пять лет назад». «А что произошло?» Славик отошел к окну и уставился на заросший дворик. Прошло минут пять, прежде чем мальчик вернулся из собственных воспоминаний. Он стоял в полоборота, брови насуплены. Я проявила терпение, смотрела на паренька, а любопытство соперничало с тоской. Такой маленький и несчастный. Что произошло? Но самое удивительное то, что я обладала возможностью видеть призраков. Мы поспорили с пацанами, что я не испугаюсь сходить один в развалины старой крепости ночью. Говорили, что там будятся призраки. Я не верил. В качестве доказательства, что я дошел, плюшевый заяц, которого оставили, я должен был забрать игрушку и вернуться. Я не перебивала, боялась нарушить ход мысли паренька неудачным вопросом. Славик повернулся, потупил глаза и продолжил едва слышно. «Короткий путь через реку. В камышах всегда стояла лодка деда Захара. Я думал, пацаны переправятся со мной, но они испугались и отказались». Я отчалил один. По реке стелился туман, темнота кругом и тишина. Паренек вытер нос рукавом, взлохматил шевелюру петерней. Поднял голову и продолжил, глядя в глаза. Грести в куртке тяжело и жарко. Я поднялся в лодке и скинул куртку, но покачнулся и упал в воду. Плавать я научился рано, но холодная вода обжигала. Счастье, что река не широкая. Я выбрался на берег, лодка уплыла. Идти до моста далеко — Я решил, раз перебрался через реку, то и до крепости дойду». Славик замолчал, поджал губы и нахмурился. Воспоминания не давали покоя парню. Он корил себя за храбрость, которая обернулась роковой случайностью. «Ты дошел до развалин крепости?» спросила я, прерывая затянувшееся молчание. «Я провалился в глубокую яму, какой-то подвал. Подвернул ногу, хотел вылезти, но не смог. Мне стало холодно, я свернулся клубочком и уснул» не сразу понял, что произошло, вылез из ямы и пошел домой. А там суматоха, меня ищут. Я кричал им, никто не услышал. Мама плакала, папа с мужиками речку исследовали, меня искали. Потом внизу по течению нашли лодку и куртку, тела не нашли. Последние слова Славик проговорил едва слышно, по коже пробегали мурашки, в летний жаркий день мне стало холодно. Я судорожно сглотнула и поняла, что не дышала во время рассказа. «А мальчишки? Они не рассказали, куда ты пошел? Почему тебя не искали в развалинах? Они испугались и тоже считали, что я утонул. Никто из них не говорил про спор». «Как это ужасно!» — выдохнула я, обхватив себя руками. «Пять лет твоя душа не знает покоя. Ты бродишь неприкаянно по земле, не имея возможности вознестись, пока твое тело не предадут земле». «Я вернулся в деревню», — продолжил Славик. «Жил в доме, но никто не видел меня. Мама иногда ощущала мое присутствие, но не слышала. Хоть я и говорил ей, где искать. Она лишь жгла свечи и читала молитвы. Отец запил с горя. Вскоре они продали дом и уехали, а я остался. Новый хозяин привозил сюда людей, но они не задерживались надолго. «Ты их пугал? Я только хотел подружиться. Скучно одному, но никто меня не видел, кроме вас». «Почему ты попросил не рассказывать о себе?» Вспомнила я начало разговора. «Кто вам поверит?» Придвинув ноутбук, я пробежала глазами статью пятилетней давности, в которой говорилось об утонувшем мальчике. Тело ребенка не нашли. Мальчик считался без вести пропавшим. Я захлопнула крышку ноутбука и посмотрела на ребенка. Передо мной стояла несчастная потерянная душа, промокший и замерзший. Славик не испугался призраков старой крепости, но стал одним из них». Решение пришло в один миг, яркой вспышкой озарило небосклон сознания, затмило оставшиеся мысли и не позволяло больше думать ни о чем. «Выйди, не подглядывай. Мне переодеться надо», — попросила я Славика. «Вы уезжаете?» — поникшим голосом прошептал мальчик. «Не дождешься. Никакая сила, даже потусторонняя, не заставит меня бросить дом раньше срока. Я мошенников испугалась больше, чем тебя». Славик просветлел и заторопился к выходу, бросив через плечо, что подождет на веранде. Я умылась, причесалась, облачилась в джинсы и футболку, на ноги кеды. Наспех перекусила вчерашним ужином и вернулась в комнату, вытрусила из рюкзака содержимое. «Что вы задумали?» — раздалась за спиной. «Мне показалось, ты будешь ждать на веранде». Обернувшись, я прочитала в глазах мальчишки робость, любопытство и надежду. Поняла, что не отстанет ни на шаг, не даст ни минуты покоя. «Будет искать возможность поговорить. Пять долгих лет одиночества. Как вышло, что за годы никто не посетил развалины? Кто-нибудь случайно увидел бы тебя, точнее тело?» «Для местных там нет ничего интересного. Две стены да куча мусора вокруг. Да и байки про призраков отпугивают», — вздохнул Славик. «Отдыхающих мало. Иногда на лето снимают дома, но на развалины не ходят». «Понятно». Скажи, веревка в доме есть? Да, в чулане возле веранды. А вам зачем? На всякий случай. В чулане я нашла добротный моток веревки, маленький топорик и старый фонарик. Тут же в коробке обнаружила батарейки. Замечательно! Воскликнула я, воодушевленная идеей. Вы собрались на развалины? догадался Славик. Да. Ты не против? Кто-то должен тебя найти. Ты покажешь дорогу? Да! Я набрала в пластиковую бутылку питьевой воды, закрыла дом и прошла огородом к реке. Славик не отставал. Он неслышно ступал рядом, погруженный в молчание. Я не стала нарушать уединение парнишки. Однако голову поднял внутренний голос и недовольно запил. «Ты с ума сошла? Следовать за призраком? Решила и себя там схоронить? Возможно, пацан ищет себе компанию, вот и нашел дуреху, которая не прочь разгуливать по земле в облике привидения». Хоть бы сообщила, кому куда отправилась. Глядишь, не придется гнить в развалинах долго. Найдут». И оказался прав. Я извлекла телефон и написала сообщение родным, что иду прогуляться на старые развалины за рекой и сообщу, когда благополучно вернусь домой. Прочитала входящее СМС от Марты. Подруга сообщила, что планы не меняются. В субботу к обеду она прибудет в деревню. Я правильно рассудила не откладывать поиск тела Славика. Марта могла внести коррективы в замысел, и я боялась, что не в пользу мальчика. «Как вы переправитесь на другой берег?» — спросил Славик. «Я надеюсь, что рыбак, которого я видела вчера, поможет. Второй вариант — мост. До него идти далеко, но более безопасно, чем вплавь». «Согласен», — кивнул Славик. «Дед Захар на месте. Он каждое утро рыбачит или делает вид». «Тот самый Дед Захар?» — удивилась я, а паренек кивнул в ответ. Мы спустились к реке, солнце уже поднялось и отражалось яркими бликами на поверхности воды. В камышах на мелководье стояла лодка. «Доброе утро!» Я приветливо поздоровалась со стариком, подкинув за плечами рюкзак. Схватившись за поясницу, дед Захар охнул. Привстал с деревянной доски, положив снасть на дно лодки, он повернулся ко мне. «А доброе ли оно? В поход, вижу, собралась!» «Да, отвезите меня, пожалуйста, на тот берег, я заплачу!» «Зачем тебе? Чем наша деревня не по нраву?» «Мне еще три месяца здесь жить. Хочу посмотреть, что на том берегу. Могу пройти через мост, если вам трудно. Прогуляюсь». Прыткая какая! Слово не скажи!» — проворчал старик и притянул лодку за камыши к берегу. «Заскакивай! Да поживее! Крепче держись! Я только с виду стар, а на деле ого-го!» Я оглянулась в поисках Славика, но паренек исчез. Пожав недоуменно плечами, я запрыгнула в лодку. Дед Захар вывез ее из зарослей, плюнул на ладони, растирая их, и положил крепкие мозолистые руки на весла. Однако насладиться как следует поездкой не получилось. Несколько взмахов веслами, и мы уже у другого берега. Дед Захар нашел более удобное место для высадки и спросил. «Что же? Обождать тебя или как?» «Нет, спасибо. Я не знаю, сколько времени займет прогулка. Вернусь через мост». «Сколько я вам должна?» «Рыбу купишь? Вот и расплатишься!» Махнул дед рукой и отчалил. «Ловите побольше!» — крикнула я вслед. Закинула рюкзак вновь за плечи и огляделась. Берег порос густым кустарником и высокой травой. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы выбраться из объятий растительности на более свободное пространство. Славик так и не появился. «Вот и делай добрые дела. Забредешь в глушь, провалишься, потом не жалуйся» ворчал внутренний голос. Ну и я упорно продвигалась вперед, благо цель маячила на горизонте, обвалившиеся стены из цельного камня. Не зная я истинную причину, прогулка казалась бы заманчивой. Прекрасный солнечный летний день, чудесная природа вокруг, щебет птиц и простор. «Стой! Осторожно!» Кромкий окрик заставил вздрогнуть. Я замерла. Боясь двинуться с места, посмотрела по сторонам, Из-за спины вышел Славик и молча указал на два куста с белыми цветочками. «Но «Ну, до развалин еще метров сто!» — нерешительно произнесла я. «Вы уже в развалинах, посмотрите, кругом камни!» Я присмотрелась, Славик прав. Куда бы ни бросила взгляд, кругом лежали камни разной величины, густо прикрытые высокой травой и кустарником. Я настолько увлеклась прогулкой, что потеряла бдительность. «Спасибо!» — выдохнула я. Я тщательно смотрела под ноги и пробовала ногой землю, прежде чем ступить дальше, чувствуя себя на топком болоте или минном поле. Одна ошибка, и я пропала. Пробравшись до указанного славиком места, я остановилась. Сердце гулко ухало в висках. Досчитав до десяти, я перевела дух и осторожно раздвинула ветки кустарника. Буйная растительность, разросшаяся за пять долгих лет, надежно укрыла небольшой лаз. Я опустилась на колени и заглянула в провал но темнота не позволила ничего разглядеть. Пришлось воспользоваться фонариком. Я схватилась за ветки кустов, наклонилась вперед и осветила глубокую яму. «О боги!» Рывком вернула себя обратно и отползла от края, упав спиной на землю. Надо мной на глубоком небосводе парили пушистые облака. Солнце ласково светило, пригревая землю. Но я не замечала. Перед глазами стояла страшная картина, которую выхватил из мрака луч фонарика покрытые пылью скрученные останки в теплой рубашке, джинсах и зимних ботинках. На более тщательный осмотр я не решилась. К горлу подступил комок. Я схватилась за грудь, глубоко вдыхая воздух. Сочувствуя моей находке, солнце забежало за облако. Небо нахмурилось. Шмыгнув носом, как Славик, я достала телефон и набрала экстренный вызов. Ответили незамедлительно. Перемежая слова эмоциональными восклицаниями, мне удалось донести смысл сообщения — Оператор записал мои данные и попросил оставаться на месте до прибытия оперативной службы. Я понимала, что история быстро не закончится. Начнется следствие, а я первый свидетель спустя пять лет со дня смерти мальчика. Предстояло объяснить, что я вообще делала на развалинах отна. Оперативники доехали до глухой местности пару часов спустя, когда вода в бутылке практически закончилась. Солнце передумало скрываться за облаками и нещадно припекало а покинуть место находки я не рискнула, опасаясь провалиться. Потянулись долгие минуты разговоров и объяснений, в то время как сотрудники спустились вниз, чтобы извлечь тело ребенка. Пройдет еще время, пока проведут экспертизу и установят личность. Мне хватило ума не рассказывать о призраке по имени Слава Шуйский. В последний раз я увидела мальчишку, когда он стоял на краю ямы и махал рукой. Я коротко кивнула в ответ. Призрак медленно растворился в воздухе, обретая покой. Я вернулась в деревню на полицейской машине, воспользовавшись предложением сотрудников. Пробираться в одиночку по развалинам, брестик к мосту и дальше пешком желания не возникало. Уставшая прошлась по опустевшему дому, некому больше пугать жильцов. Кроме веток яблони на крыше. Я заглянула в глаза страху и поняла, что зря боялась. Все поддается объяснению».